Глава 13 Извиняться перед Вересом я начала ещё до того, как выскочила во двор. Мысленно, разумеется, я понимала, что сложившаяся ситуация — обычный форс-мажор, который случается в самые неподходящие моменты, но мандражировала всё сильнее с каждой минутой. По моей прямой просьбе, после перехода через портал в столицу дядюшка применил какое-то успокаивающее ментальное воздействие — я все же смогла насладиться поездкой к столичному дому семейства Риштар. Дорожка, ведущая к особняку, изгибалась крутой дугой, а ярко освещенное здание с колоннами появилось внезапно. Все, что я успела рассмотреть, — это много белой лепнины на фоне штукатурки цвета морской воды. Несколько полукруглых широких ступеней вело в дом, где лакеи приняли нашу верхнюю одежду. Верес издал невнятное «Ого», пройдясь взглядом по мне сверху вниз. «Что-то не так? Слишком выделяюсь?» «Платье очень необычное. Выглядишь в нем весьма привлекательно. Боюсь, родственницы этого тебя не простят». Шутливыми нотками в голосе прокомментировал Верес. «Особенно Присцилла». Я едва не хрюкнула от смеха, но вовремя спохватилась. Каким-то образом столь интересное имя прошло мимо моего внимания. Обычно ее упоминали пару раз в контексте «Твоя сводная сестра, и на этом все?» Присцилла, компот цедила. Забавлялась я про себя, не в силах удержать широченную улыбку. Эти речёвки, столь полюбившиеся детям, въелись мне в подкорку мозга так, что я сама начала сочинять. Кажется, дядюшка перестарался с успокоительным. Иначе как объяснить столь необычную для меня реакцию? Так я и вошла в больную залу, опираясь на руку Вереса и всё так же весело улыбаясь. «Уже танцуют», — пробормотал мужчина, — и медленно повёл меня по кромке танцевального круга. Верес раскланивался со знакомыми, а знакомым, судя по количеству наших остановок, был со всеми. Иногда вполголоса давал присутствующим характеристики, если Эмилия знал кого-то из них, чтобы в случае чего я не попал в просаг. Стоило осмотреться, как стало понятно, о чём мне говорили оришки. Местный бомонд предпочитал спокойные, неяркие цвета, на фоне нарядов пастельных оттенков у барышень и приглушённых более тёмных узрелых дам, моё платье сияло золотом и чистой лесной зеленью. Верес успел раздобыть бокалы с вином. Вот это лишнее. Я давно не употребляла алкоголь и не знала, как тело Эмилии на него реагирует. А мне нужна была трезвая голова. Но бокал в руке — это хороший повод затянуть паузу, если разговор уйдёт не в то русло, или мне потребуется минута на обдумывание ответа. На земле я для этой цели использовала очки, как обычные, так и солнечные, в зависимости от обстановки. Поправить душку, протереть стёкла. Несколько секунд на раздумье обеспечены. Альков с возвышением, предназначенной для именинницы, пустовал, по крайней мере, пожилой дамы там не было. Зато на боковом диванчике сидела симпатичная девушка. Эпитет бледная подходил ко всему облику барышни, которая оказалась пресцилой, судя по обращению Вереса. Обмениваясь ничего незначащими фразами с дядюшкой, сестрёнка жалила меня колючим взглядом и буквально пожирала моё платье. Очевидно, стоимость салтейского шёлкового кружева не была для неё тайной. И неудивительно, внешний вид девушки буквально кричала о потраченной на него сумме. Аксессуары, ткань платья, изысканные туфельки. Всё это подтверждало, что родственники Эмилии вовсе не с трудом сводили концы с концами, как я думала. сделав ошибочные выводы из топки счетов, которые были отправлены Эмилии на оплату. Ложившаяся картинка в моей голове рухнула, как карточный домик, а на его месте появился жирный знак вопроса. При Вересе девушка была краткая и мила, но стоило ему отойти, чтобы перекинуться парой слов с пожилым мужчиной, как ситуация моментально изменилась. «Чему ты радуешься, ущербная?» процедила родственница сквозь приклеенную улыбку. Взрослая женщина, которая хорошо за двадцать вела себя, как девка из подворотни и богу. Оскорбление было столь откровенным и глупым, что отреагировать на него могла бы разве что пятнадцатилетняя девочка. Но я из подросткового возраста уже давно выросла, поэтому мало того, что проигнорировала фразу, так ещё и развеселилась, глядя на этот театр одного актёра. «Вырядилась, как благанная зазывала». Сестра Эмилии, как ни в чем не бывала, ослепительно улыбалась, играя на публику, словно... видела перед собой золотой слиток, а не ненавистную родственницу. Взяв под руку, как горячую любимую подругу, она повела мне по залу, не забывая исполнять роль гремучей змеи. «Что, на приличный наряд денежек не хватило?» «Спешу тебя огорчить, но моё платье ничуть не уступает стоимости твоему туалету. Но, может быть, расскажешь, с какой целью ты выбрал образ дебютантки? Ты ведь не намного меня младше». Парировала я шёпотом так, чтобы окружающие приняли нас за сплетничающих сестёр. Вот зачем под светло-русые волосы и бледную кожу выбирать очень светлую розовато-бежевую ткань? Лучше бы предпочла голубые оттенки. А ты выглядишь словно... Я сочувствующе улыбнулась, словно извиняясь за свои жестокие слова, но фразу «в результате получился образ привидения» не договорила намеренно. Интересно, умственные способности Пресцилла позволят ей додумать, замалчивая самостоятельно? Судя по тому, как зло сощурились глаза младшей сестрёнки, дура она не была. Поняла и жирный намёк на возраст уже не юной девы, и на детское поведение, и на неудачный образ, который, опять же, не соответствовал её годам. Не могу знать наверняка, что её добило, то ли тот факт, что Эмилия вдруг перестала проглатывать оскорбление и делать вид, что всё в порядке вещей, то ли моя жизнерадостная физиономия, да ухоженный тетущий вид — Но я буквально кожей ощутила, что девушка вот-вот взорвётся, и даже ждала этого. Развиться скандалу не дал Верес, вернувшийся под руку со статной пожилой дамой. Присцилла с её детскими наездами тут же выветрилась из головы, а вот сердечко в груди ёкнуло и пропустило пару ударов. До чего же мне хотелось понравиться этой женщине и отблагодарить за то тепло, которое она дарила мне в письмах. Не держав порыва, я потянулась с объятиями. «С днём рождения!» шептала едва слышно в чуть дряблую щеку. «Пусть радость жизни и бодрость не покидают вас. Прошу простить за опоздание. Непредвиденное обстоятельства на работе задержали». «Ох, Эмилия!» расчувствовала женщина, обнимая меня в ответ. «Детка, ты так хороша сегодня! Мы так давно не виделись! Дай мне на тебя посмотреть!» Сказала она ласковым голосом, в глазах её светились доброта и любовь к внучке. Бабушка Эмилия была именно такой, какой я её себе представляла. Статной, довольно рослой, не скрывающей своего юбилейного возраста. Элегантная и утончённая. Седые волосы красиво гармонировали с синим-сизым бархатом платья, а драгоценности выглядели хоть и дорого, но не вычерно Вот у кого при стоило бы поучиться. Серые глаза буквально сканировали меня, но без давления, Таким взглядом родная бабушка проверяла меня на предмет синяков и ссадин в далёком детстве. Ответный комплимент сделать я не успела. За спиной пожилой леди выросла массивная мужская фигура. «Явилась, наконец! Нас ждёт серьёзный разговор, Эмилия. Жду тебя после приёма в кабинете». «Отец Эмилия? Вот этот, пусть рослый, но напрочь лишённый стати светловолосый человек с выступающим подбородком, сын великолепной Диметры» фон Риштар и сводный брат моего подтянутого дядюшки Вереса? Понадобилась всего секунда, чтобы порадоваться за предшественницу, перенявшую всё самое лучшее от матери. Да и сестрёнка мало походила на отца. А вот на родительницу, что буквально висла на локте мужа, вполне. Взрослая женщина явно знала меру, так как её малиновое платье было верхом элегантности. Портила идеальную картинку разве что выражение лица, словно у женщины токсикоз на ранних стадиях беременности. Вполне возможно, что эта реакция на раздражитель в лице пачерица, напоминающий о неверности супруга. Взглядом мачехи, обращенным на меня, можно было отбеливать лен, настолько он был едким. Бедная Эмилия, всю жизнь прожить в аквариуме с пираниями. Присцилла, не теряя времени, подошла к матери, что-то зашептала. Пока я разглядывала эту семейную инсталляцию, Краем уха услышала тихий диалог Вереса и отца эмилия уловив только обрывок фразы дядюшки. «Не смей поднимать эту тему, я запрещаю». Бабушка укоризненно взирала на сына и невестку, которая не соблаговолила даже сделать вид, что рада меня видеть. и ответила мачихе прямым, спокойным взглядом и поняла, что не знаю, как быть дальше. Верес, увлекшийся словесным поединком с братом, на помощь не спешил. Неуверенная, что мне удастся остаться с бабушкой наедине для приватного разговора, я воспользовалась моментом и ловко выудила из дамского клатча, куда было принято прятать веер, расшитый мешочек. «У меня для вас подарок», — с лёгкой улыбкой ответила на заинтересованный взгляд Диметре и вытряхнула из мешочка кулон на тонкой, как волосок, цепочке. Больше всего его форма мне напоминала косточку от абрикоса. Тёмное, почти чёрное дерево, украшенное тонким узором рун, пряталось в спирали видной золотой оправе. «Деревяшка!» — фыркнула Присцелла, а запоров такой момент. Для неё, видимо, что не бриллиант, булыжник. Извительный ответ не успел сорваться с моих губ, как меня опередил знакомый голос, прозвучавший из-за спины. «Сама ты деревяшка!» — фыркнул ректор Сайтон, на что ему никто и слова не сказал из старшего поколения Риштар. А вот девушка прикусила язык и залилась румянцем, как маков цвет. И вот сюда каким ветром занесло. Вопросы в моей голове сегодня множились, словно на копировальной машине. «Добрый вечер, дамы и господа!» Мужчина вернулся к вежливому тону и светской беседе. «Леди Диметра, вы сегодня ослепительны!» Поцеловал он ей руку. Но под действием этого уникального, бесценнейшего артефакта из древесины грух станете просто неотразимы. Наши целители только руками разводят. А на кафедре экспериментальной артефакторики чуть не передрались за очередность изучения. При ежедневном контакте кулон способен усилить все жизненные процессы, а молодите наполнить вас энергией. Да вы своим внучкам еще фору дадите. Как-то сразу стало понятно, что никто из семейства Риштар не понимал ценности древесины ни в денежном эквиваленте, ни в магическом, но они успевали состряпать умные мины, пристально наблюдая за восхищенным ректором. имели очень способный артефактор. Она и ее сын могут прославить семью фон Риштар. Я полагала, что все и так плохо, оказалось, может быть, хуже. Реакция напоминала эффект взорвавшейся бомбы. Чудаковатый Сайтан... ничто Ничтоже сумняшися, оповестил семейку о внеплановом пополнении, а я, наивная, планировала поделиться новости только с бабушкой. «Сын?» — хором зашипели родственнички, и только бабушка промолчала, лишь её брови, спрятавшиеся под чёлкой, выдавали изумление. Возникшее напряжение можно было резать ножом, и лишь присутствие нескольких десятков гостей, что кружились в танце, не позволяло нарушить этикет и начать выяснять отношения прямо тут. «Дорогой, сейчас не время для столь серьёзного разговора!» Нарушила вязкое молчание селитера, положив ухоженную ладонь на плечо отца, словно пыталась усмирить зверя. «Стоит уделить внимание гостям!» Несмотря на спокойный голос мачехи и весь её вид, говорящий о том, что не случилось ничего непоправимого, я видела в её глазах ликование и предвкушение. Пиранья почуяла кровь. Многолетняя боль, ежедневное унижение и раздражение — которые олицетворяла Эмилия одним лишь своим существованием, наконец-то будут отомщены. Все эмоции и мысли буквально промелькнули в глазах женщины и угадывались куда легче, чем смысл неоновых надписей на рекламных баннерах. И это было проблемой. Обозлённая женщина – худший враг. Было чёткое понимание. Селитера не даст утихнуть гневу главы семейства, скорее добавит керосина, чтобы пламя полыхало как можно сильнее – уничтожая все отцовские чувства к внебрачной, но все же дочери, оставляя за собой пепелище семейных уз. «Эмилия, простите меня, я, наверное, испортил вам сюрприз», начал неуверенно Архимаг, понимая, что неосторожное высказывание всех шокировало. «В любом случае, мальчик — отличный парень и очень перспективный маг. Настоящее сокровище для любой семьи», — сказал он с нажимом, подсластив пилюлю. «Не откажите мне в удовольствие потанцевать с вами». Мужчина, галантно поклонившись, протянул мне руку, приглашая на танец. Если быть откровенной, в тот момент даже мысль не промелькнула о незнакомых танцах и о том, что я могу опростоволоситься. Так хотела сбежать и выкрыть несколько минут для размышлений. Поэтому я легко согласилась. Когда-то давно, будучи молодой и влюблённой, я обожал танцевать с мужем. Незабвенная свекровь Клавдия Карловна, потакая своим родительским амбициям, протащила сыночка по всем модным в то время секциям, начиная от ушу, заканчивая бальными танцами. Так что Лёша танцевать умел, и мне пришлось соответствовать. Эмили тоже этой науке не чуралась. Память тела не подвела, и, поймав ритм, я вполне уверенно кружилась, следуя за партнёром. Сайтон заговорил сразу, как только понял, что я могу прилично двигаться. «Еще раз прошу извинить меня, Эмилия. Я поставил в неловкое положение себя и вас. Поймите меня правильно. Я и подумать не мог, что подобное решение вы приняли без поддержки главы рода. У нас такое не практикуется». «Будем считать, что мы квита. При последней нашей встрече я тоже действовала в угоду эмоциям, а не разуму. Так вы знакомы с семьей Эмилии?» «Моя жена и леди Солитера приятельствуют со времен пансиона». В столицу мы перебрались всего год назад. Стоило мне получить звание архимага в Салтейской академии, как меня назначили ректором. Буду с вами откровенен, чего уж там, ректорство — это совсем не то, к чему я стремился. Лаборатория мне намного милее, да и написание учебников куда интереснее, нежели управление толпой необузданных дарований. Я тоже не мечтал стать управляющей. «Значит, вы меня понимаете куда лучше жены». «С вашей семьёй я познакомился не так давно. Леди Селитера и моя супруга вознамерились породниться, а для этого поженить детей. Мой сын маг, и женить его на девушке без дара — полнейшая глупость. Эх, вот если бы на месте пресциллы были вы, совсем другое дело». Бесшабашно заявил мужчина и тут же взял слова назад, судя по всему, оценив мышок. «Нет, нет, не пугайтесь, это всего лишь неудачная шутка. Вы моему сыну не по зубам». Партнер по танцу разолубался. «Мишель не может противостоять решительно настроенной матери и, вполне вероятно, свадьбы не избежать. Место дара ваша сестра является обладательницей внушительного преданного, так что к вам я относился как к будущей родственнице. Отсюда и прорывается некоторая вольность. Я очень рад нашему знакомству. Усыновить взрослого приютского паренька поступок сильной духом ледя. Просто Шон мой, а я его. Это покруче кровных уз и имени в родовом реестре. Собственно, я вообще не планировала оповещать семью об этом решении. Только бабушка бы вела в курс дела. Музыка смолкла, Сайтан поблагодарил меня за танец и отвёл к Вересу. Родственники к тому моменту разбрелись по дому, и мне ничего не оставалось, кроме как наслаждаться вечером, попутно изводя себя различными предположениями. Потанцевала с дядей, еще с каким-то прыщавым нагловатым типом, бросившим пару пошлых намеков. Незадачливый ухажер оценил не только красоту моего платья, но и остроту каблуков. Когда условности этикета были выполнены и хозяева бала смогли покинуть гостей, Верес сопроводил меня в кабинет отца, где к тому моменту собрались все представители семейства Риштар, за исключением брата Эмилии. Отец, глава семейства, устроился за столом. По правую сторону от него, чуть позади, стояла селитера, Бабушка присела на небольшой диванчик, что стоял вдоль одной из стен. Присцилла устроилась у окна. Напротив стола имелся стул, который я предпочла не заметить. Слишком близко, на расстоянии мне гораздо комфортнее. Мысли о том, что разговор пойдёт спокойно, я отбросила давным-давно. Но к тому, что меня сходу начнут обвинять, готова не была. «Эмилия, ты самое большое разочарование из возможных». «Как ты могла согласиться на столь унизительную должность? Вместо того, чтобы работать в престижной академии, ты возишься со всяким отребьем. Более того, тащишь это отребье в семью». «Так она сама такая, ей только с выродками работать», — встряла Пресцилла, на что Салитера едва слышно шикнула, давая понять дочери, чтобы не вмешивалась. Девушка отвернулась к окну, показывая свою обиду, на что папенька лишь поморщился. но от колкого замечания властно отмахнулся. «Хорошо, что ты понимаешь, что значит разочароваться в собственном ребёнке». Неожиданно пришла поддержка от бабушки. «Сейчас хоть имеешь представление, что чувствую я». На моих глазах милый полевой одуванчик превратился в королевскую кобру. Настолько грозно звучал голос пожилой леди «В который раз убеждаюсь...» что мой сын не унаследовал хватку и дальновидность своего отца. Выцарилась звенящая тишина. Похоже, бабушка не столь часто показывала свой характер. Высказывание шокировало всех присутствующих, даже Вереса, которую с удивлением разглядывал мать. Но не прошло и минуты, как стала очевидна еще одна истина. Слово бабушки веса в этой семье не имеет. Ее мнение семейка игнорирует, слегка маскируя пренебрежение вежливостью. Вот и сейчас... Парис, отец Эмилия, попросил матушку не волноваться, а еще лучше пойти отдохнуть после утомительного вечера. На что-то лишь негодующе фыркнула. Повторю для ясности, Эмилия, я в тебе очень разочарован. Ты не оправдала надежд семьи. Сперва, бравируя своим крошечным даром, эгоистично потратила столько времени и средств на обучение в академии, вместо того чтобы выйти замуж и принести пользу семье. Потом предпочла компанию неотесанных солдафонов, в силовых структурах, работе в пансионе для благородных девиц. «Зачем тебе девицы? Тебе беспризорников подавай. И не просто беспризорников, отказников. Можно ли скатиться ниже? Хорошо хоть от столицы далеко. Такой позор для рода!» Но даже находясь в глуши, ты нашла возможность пойти против семьи. Тебе понадобилось дать показания против уважаемых членов общества, против людей, с которыми мы многие годы ведем дела и приятельствуем. Как мне в лицо людям смотреть?» «Я запретил тебе поднимать эту тему». Голос Вереса был глух от негодования. Ты называешь себя отцом, но ни разу не поинтересовался здоровьем дочери. Она чуть не погибла по вине этих уважаемых. И ты хочешь, чтобы их оправдали? Ты хоть представляешь, какие дела творили эти люди под маской аристократизма? Я могу привлечь тебя к ответственности за давление на важного свидетеля в преддверии суда. Этого добиваешься. Конечно, тебя быстро оправдают. Но что будет с твоей репутацией, братец? Ты станешь тем самым рештаром, который был под судом в столь громком деле». Женщины синхронно ахнули, еще бы. Угроза нешуточная. Брат против брата. Поникшая бабушка сидела на диванчике, прикрыв глаза рукой. «Как ты можешь, дядя?» Воскликнула сводная сестра, моя предшественница, бывшая отличной актрисой. Из глаз ее были готовы хлынуть слезы. «Из-за нее так поступить с братом? Со мной? Мою помолвку расторкнут, если будет хотя бы намек на скандал с нашим участием». «Папочка, почему ты молчишь? Скажи ему!» «Присцелла, выйди немедленно!» В ответ на нытье последовал рык, отчего девушка вздрогнула. «Сейчас речь не о тебе!» Попавшая под горячую руку, Присцелла отшатнулась. Перевела взгляд на мать в поисках поддержки. Навереса с Диметрией, после чего окатила меня презрением и, расправив плечи, гордо удалилась, громко хлопнув дверью. «Верес, лучше не вмешивайся», — продолжал рычать глава семейства, привставая со своего места. «Это ты во всем виноват. Потакал ее неповиновению, начиная с Академии. Ты и матушка. А теперь посмотрите, она совсем распоясалась. Тянуть в семью какого-то оборванца — это ж надо додуматься. Я даю тебе последнюю возможность, Эмилия». Холодный взгляд остановился на мне. Как глава рода требую, во-первых, оставь эту бредовую затею с отказниками и вернись домой. Одна. А во-вторых, завтра же ты откажешься от своей клеветы, которая может стоить порядочным людям репутации. Я обдумывал сложившуюся ситуацию и подбирала слова, чтобы максимально деликатно уведомить эту семейку, что перед ними больше не кроткая девочка Эмилия. Эмилии больше нет. Есть Елизавета Андреевна, которая абсолютно дал лампочки все вышеперечисленные требования. И с этим придётся смириться. Как это преподнести отцу и мачехе особого значения для меня не имело. Я уже поняла, что миру между нами не бывать никогда. А вот бабушка... Отношения с бабушкой хотелось сохранить. Я бы предпочла, чтобы она не присутствовала при этом разговоре, но имеем, что имеем. Не выдержав, прямо скажем... заинтересованного молчания отец Эмилии распалился не на шутку, соскочил со своего места и, обогнув стол, встал напротив. «Я ясно выразился, Эмилия!» И совершил роковую ошибку. Весьма грубо тряхнул меня за плечо. И в этот же момент получил разряд током. Во всяком случае, очень на то похоже. Между нами засияла неонова-голубая, переливающаяся искрами дымка. Димкин оберег решил, что мне угрожают. «Подобное требование заставляет меня сомневаться в вашей нравственности, а потому позволю себе его проигнорировать. Смею заверить вашим знакомым неведома порядочность. Возможно, вы слишком их идеализируете. Без резких движений», — предостерегла я мужчину, вновь сделавшего шаг навстречу. «Разве вы не убедились, что можете пострадать?» «Ты... Ты смеешь мне угрожать своим даром?» «Забыла, кому обязана обучением в академии?» «Никто тебе не угрожал, Парис», — произнесла бабушка непреклонно. «Это ты все время давишь на девочку. Возьми себя в руки. Твое поведение неприемлемо. Ведешь себя хуже истеричной барышни. Неужели нельзя обсудить все спокойно?» К великому сожалению, этот пассаж возымел прямо противоположный эффект — Папани Эмилия как с цепи сорвался. Он разве что ногами не топал от злости, но близко подходить не решался, что не мешало ему орать. «Я глава рода фон Риштар. Не потерплю в семье никаких нищих приемышей. Предупреждаю, если не отступишься от своего решения. Я властью главы рода вычеркну твое имя семейного реестра, так опрометчиво вписанное туда моим отцом». Ты потеряешь не только поддержку рода, но и право принадлежности к семье фон Риштар, право наследования и право называться моей дочерью. Что ж, кажется, этот балаган пора было прекращать. Да и момент подходящий. Какое счастье, что я не ваша дочь. Казалось, после моего заявления время замедлило свой ход, давая мне возможность принять правильное решение. Итак, какие есть варианты развития событий? Сказать какую-нибудь ерунду в стиле обиженной дочери, за всю свою жизнь ни разу не почувствовавшей отцовской любви, и таким образом съехать с темы. А значит, и дальше выслушивать дурацкие требования. Или же признаться как на духу и столкнуться с непредсказуемой реакцией и ее последствиями. Да, в планах было только признание перед Диметрией. Но какой смысл и дальше играть роль Эмилии? чтобы семейка продолжала мне третировать и всячески мешать жить, считая, что у них есть на это право. К сожалению или к радости, Арис поменял наши с Эмилией души местами. Кому известен божий промысел? Я растянула губы в подобии улыбки. Для чего-то я понадобилась вашим богам в качестве Эмилии фон Риштар. И, нравится вам это или нет, в ближайшее время наведаюсь в храм Ариса, дабы провести ритуал на крови и породниться с мальчиком. На исход ритуалов в состоянии повлиять только высшие силы. Повисла давящая гробовая тишина. Казалось, что воздуха в кабинете стало меньше. Это они так глубоко вздохнули, что ли? На лицах родственников последовательно сменяли друг друга пренебрежение, недоверие, а потом настороженное осознание, понимание, что я не вру и не прячусь. Они видели, что незнакомка, стоящая перед ними, убеждена в своей правоте и неуязвимости, что ей нет дела до их мнения. Я же откровенно наслаждалась ситуацией. Семейство ело глазами не столько меня, сколько Вереса, ожидая опровержения. Только вот дядя молчал, впав в растерянность. Хотя не удивлюсь, если это только видимость. Мне даже стало как-то по-злому жалко этих недалёких людей. Столько лет они вполне комфортно третировали беззащитного ребёнка, А теперь вдруг комфорт закончился, и произошло нечто, что они не могут контролировать. Наконец, осознание новых обстоятельств накрыло всех присутствующих, включая меня. Антракт закончен, пора начаться второму акту драмы. «Ты знал!» — на выдохе произнес отец Эмилия, поражённо глядя на брата. «Знал и не сказал. Как ты посмел предать интересы семьи. «Да если бы рассказал раньше, я бы отрекся сразу!» «Ты правда думаешь, что король позволит тебе подобное?» Холодно поинтересовался Верес, превращаясь на глазах в старшего мудрого брата. «Ты не в своем уме, если считаешь, что королевская семья вмешается в ход событий и пойдет против воли Божьей. Таких прецедентов единица, но все они не случайны. Эту девушку могли переселить в кого угодно». Но выбрали Эмилию. Меня в очередной раз поразило, как местные легко принимают присутствие богов в повседневной жизни. Ни скепсиса, ни удивления, ни стена, ни за что. Как ни странно, но глава семейства взял себя в руки. По крайней мере, голоса больше не повышал. А говорил вполне спокойно и уверенно. Он уже принял новые обстоятельства, но не собирался с ними мириться. «Верес. Я не стану подставлять рот». «Из-за глупых росказней этой чужачки!» Последовал ответ, после чего все внимание было сосредоточено на мне. «Завтра же я отправлю прошение королю и посмотрим, кто кого. Я уважаемый представитель аристократии. А кто ты?» Еще и отказника решила протащить высший свет. «Ну и наглость!» «Ты о семье лучше бы заботился!» а о посторонних людях. Подумай о в конце концов». Отдёрнула мужчину разъярённая селетера «Этот сноб Сайтон подчеркнул, что мальчик одарён. К этой девке относятся с уважением, сам видел». Голос мачехи, радеющий за своего ребёнка, звучал настойчиво и убедительно. «Усыновление одарённого отказника может изменить отношение Архимага к объединению наших семей. Поживут в доме годик для видимости, пока Пресцилла не родит». а потом уже можешь думать об отречении. «Будь у меня дар льда, эта женщина уже представляла бы собой вмерзшую в пол скульптуру. Быстро же нашла сложившейся ситуации выгоду для себя. Вот кто умеет виртуозно просчитывать варианты. Хотите лишить меня рода? Вычеркивайте. Мне это было даже на руку. Не будут иметь никаких эфемерных прав на дебку. «Утрачу статус аристократки, говорите?» Что ж, так тому и быть. Зато смогу пользоваться свободами, которые дают мне мой неслабый дар. В полной мере. Статус высокородной леди не делает вашу жену порядочным человеком, оборонство не делает вас хорошим отцом. Вычеркивайте. Но с чего вы решили, что я позволю использовать мальчика? Меня наконец-то отпустило немыслимое напряжение, в котором я пребывала весь этот самотошный вечер. У меня есть Ричард и Верес, но в первую очередь Флинн. Кровный брат, который, я уверена, не даст нам с Димкой пропасть в чего. Да и я себя не на помойке нашла. мак воздуха, артефактор. В ближайшее время оформлю несколько патентов. Без денег точно не останусь. Даже если не считать суммы на банковском счёте. Да и была уверенность в глубине души, что подчинённые не разбегутся. и все, по крайней мере. Снимать меня с должности только потому, что я лишусь высокого статуса, не станут. «Аристократы, хоть как-то связанные с отказниками, нонсенс». Это Эмилия умудрилась так вляпаться, возможно, даже специально, чтобы насолить родне. «Я могу пролететь с должностью, только если завалю обещанную проверку. Но и тут маловероятно. В приюте уже столько реорганизовано, а планы на будущее ещё более грандиозные. Незаменимых людей не бывает, но и это не страшно. У меня есть возможность контролировать реорганизацию в любом статусе». Я являюсь основательницей благотворительного фонда. Вытереть меня или подсидеть тоже не получится. Я не идиотка и документы изучала при оформлении весьма тщательно. Так что если уволят, ну что ж, куплю себе домик, как и планировала, открою бизнес, а детям-сиротам дам рабочие места. С одной стороны, нежелателен такой исход, с другой, у меня будут полностью развязанные руки. И я смогу заняться саморазвитием, продолжая пекать детей. Как ты смеешь дерзить на халка? «Эмилия, ты или Божия подселенка, мне все равно!» Буквально захлебываясь своей ненависти проронила Селитера. «Эмилия была у меня в кулаке, и тебе стоит знать свое место. Отныне ты незаконно рожденная приблуда, всем обязанная семье. Попробуй еще хоть раз проигнорировать мои письма». Позиция маменьки предельно ясна. ясно только, как она принудила Эмилию это терпеть и подчиняться. «Вы хотели сказать проигнорировать счета на оплату?» Съязвила я в ответ, приподнимая бровь. «Ваши наряды должен оплачивать супруг, коим я ни в коей мере не являюсь. За стоимость одного вашего платья можно купить приличную ферму с годовым запасом кормов». «Селитера, ты вымогала у девочки деньги?» Новая информация явно шокировала всех, судя по лицам. Никто из присутствующих не был в курсе грязных делишек женщины. «Тебе что, семейного наследия не хватает?» Леди Диметра привстала со своего диванчика. «Как тебе в голову это пришло? Какая низость!» «Низость — это вынудить меня всю жизнь терпеть в собственном доме приблуд от шлюхи. Столько средств в нее вбухано, которые должны были достаться настоящим наследникам этого рода. Долги нужно возвращать, не так ли? И какая аристократка будет думать о кормах? В тело вашей внучки подселили деревенщину, разве не видно? Немыслимо! Кровь в батрачке не вытравишь?» «Даже если посадить её на место принцессы!» Разгорающийся истеричный скандал буквально взорвал мне мозг. Я пытался удержать в узде свою взбесившуюся стихию. «Да мне было легче себя контролировать, когда я оказалась примёрзшей к земле на полигоне. Но что за змея? Нигде своего не упустят!» А ещё до меня со скоростью беременной улитки доходила одна простая мысль. Раскованность семейки присутствие родственника-менталиста — Может объясняться только одним. У всех были очень сильные артефакты ментальной защиты. И у Эмилии, соответственно, тоже такое имелся. Ей-то, поди, ещё и служебный был положен. верис об этом не мог не знать. Так почему этого артефакта нет у меня? Верес приносил мне из квартиры Эмилии сначала почтовую шкатулку, затем тёплые вещи и украшения к балу. Но мои мысли всё ещё оставались открыты. До этого я не так часто задумывалась о ментальной защите. От кого мне скрываться? Живу в деревне, да и менталистов не так много, чтобы встречаться с ними на каждом шагу, даже в столице. Это мне так повезло. Флинн, Дерек, А сейчас вопросы появлялись, как грибы после дождя. Не потому ли, что дядюшка решил артефакт не отдавать и контролировать меня по полной программе? Мои выводы подтвердили его чуть поникшие плечи и виноватый взгляд. Стало так гадко, что возникло чувство тошноты. «Это не отравление, это предательство. Точно так же я себя чувствовала, когда узнала о двойной жизни Лёшки. Я могу это понять, но смогу ли принять и жить дальше, общаясь с ними, как прежде?» Наконец папаша собрался с мыслями, жестом потребовал молчания от жены и непререкаемым тоном провозгласил. «Прошение будет отправлено утром». Мой отец совершил огромную глупость, когда принял Эмилию в рот. Сейчас я в этом окончательно убедился. Ты нас погубишь. Документы получишь по Мак почте А сейчас будь так добра, покинь мой дом. И никогда тут больше не появляйся. Даже если по какой-то причине король откажет мне в моем праве. Вот и все. Решение принято. И меня, как ни странно, оно полностью устраивает. Наконец-то я вычеркну эту проблему из списка нерешенных. Селитера что-то тихо, но яростно высказывала мужу, в то время как Верес сверлил меня недоуменным взглядом. Неужели он и впрямь думал, что я стану цепляться за призрачную принадлежность к этой семейке Кобровых? Бабушка демонстративно игнорировала меня и смотрела в сторону. Надо признать, я была разочарована её отстранённостью. Ни усыновление отказника, ни вмешательство в Бога в судьбу её внучки не заставили женщину обозначить свою позицию. Но я всё равно подошла к ней... и по-простецки присела на корточки зная, что пышная юбка платья скроет неподобающую позу. «Не жаль, что я стала причиной столь безобразной сцены, испортившей ваш праздник». Взяла холодную ладонь пожилой леди, в свои пытаясь заглянуть в глаза. «Простите меня за невольно причинённую боль. Я уверена, что Эмилия не хотела бы, чтобы вы огорчались. И, пожалуйста, не пренебрегайте кулоном». Как и сказал ректор Сайтон, это очень хороший артефакт. О знании Эмилии вложено в него в полной мере. Я видела, как по щекам бабушки бежали слёзы, но она так и не повернула головы в мою сторону. Что ж, я попыталась, и у меня не получилось. Стоит принять как должное. Редко, когда всё происходит так, как нам бы того хотелось. Покинула кабинет, не прощаясь и не оглядываясь. Спускаясь по лестнице, всё же надеялась, что Веря вскоре меня догонит. Не хотелось блуждать в этом доме, хотя дорогу к кабинету я вроде запомнила. А не нагонит, позвоню Флину или Ричарду, который сейчас где-то в столице. Несмотря на поздний час, а вернее сказать, раннее утро, в доме бурлила жизнь. Слуги, как муравьи, сновали туда-сюда, устраняя последствия праздника, чтобы к восходу солнца ничто не напоминало о том бардаке, что остался после многочисленных гостей. Называется «Побывал на балу». Ни удовольствия, ни веселья мероприятия мне не подарило. Зато я приняла внутривенно литр змеиного яда, Ощутила вкус разочарования, а полное крушение надежд стала изюминкой вечера. Решив дождаться Вереса на улице и насладиться свежим воздухом, пересекла бальную залу и уже практически вышла из дома, когда неожиданно в локоть больно вцепились чьи-то холодные пальцы и дернули меня назад. Не успела я среагировать, как это сделал защитный кулон, последовал короткий вскрик и присцилла шарахнулась от меня в сторону, потирая локоток. Я откровенно усмехнулась, глядя в лицо. Как там у Димки вернётся бомерангом? Что за манера у хвататься за различные участки тела? Что отец, что дочь — самые настоящие варвары. Девушка, не присутствовавшая при окончании пахального скандала в семействе фон Риштар, манеру поведения не сменила. Мой нерастраченный боевой задор не оценила. За что и поплатилась. Какая уверенность в своей безнаказанности. Близкое знакомство с защитной магией её отрезвило, но наглости не убавило. «Что, ущербно убегаешь? Не забыла вот про эту вещицу?» В руках дебютантки была толстая тетрадь, чем-то похожая на мой дневник, только без замочка. «И чего она ждёт от Эмилии?» «Надо полагать, эта книжица и есть тот рычаг давления. Причина покорности предшественницы. И что же внутри? Компромат? На чём Эмилию могли подловить?» Пресцилла уже теряла терпение, не видя ожидаемой реакции. Она раскрыла тетрадь и рванула наугад несколько страниц. «Я предупреждала? Ещё разок сбрыкнёшь, и я сожгу эти писульки. Ой, что же будет тогда с драгоценным дневничком твоей блудливой мамочки?» и Интонации такие мерзкие, сочувственно глумливые, вновь всколыхнули улёгшуюся тошноту. Так вот оно что, единственное наследие умершей матери. Беспринципный цинизм этой семейки шокировал. Для меня этот дневник бесполезен — Но я была слишком зла, чтобы оставить эту, несомненно, важную для Эмилии, вещь в руках негодейки. «Ты кое-что не учла, сестрёнка». Наклонив голову чуть вбок, я подарила этому миру самую широкую улыбку из своего арсенала. И, усмехнувшись, добавила. «Я маг?» В лицо при сцилле метнулся порыв воздуха, подобный сильному ветру, и уже через мгновение вокруг её головы образовался уплотнённый щит. Вреда не причинял, но душать в таком коконе удавалось трудом. Девушка осознала произошедшее не сразу, а когда поняла... Тетрадь выскользнула из-за её рук, в то время как она сама бесполезно ими махала, хваталась за шею и искала причины затруднённого дыхания. Я с каким-то извращённым чувством удовлетворения наблюдала, как в глазах родственницы плещется ужас и осознание того, что вот-вот она может... «Лиза...» — выдернул из задумчивости голос Вереса, в котором слышалась нервозность. «Когда ты намерена остановиться?» «Уже!» — произнесла я со вздохом, разочарованная вмешательством. Щит спал, а Пресцилла жадно втянула воздух. Припуганная, трясущаяся, как осеновый лист и взъерошенная после порывов воздуха, она походила на безумную. «Не подходи!» — завизжала девушка, практически подпрыгивая на месте — и отшатываясь назад, когда я приблизилась, чтобы поднять с полудневника матери Эмилии. «Ты ненормальная! Я все отцу расскажу, слышишь?» Пока она пыталась слиться со стеной, не спуская с меня глаз, с опаской следя за каждым движением, я подобрала тетрадь и вырванные листы. Молча развернувшись, я уже... ушла было, но тут услышал облегченный вздох, и внутри что-то приключилось Этого оказалось достаточно, чтобы... В подсознании сорвало предохранитель, и на волю вырвалась Елизавета, которая на раз разбиралась с зарвавшимися водилами. Резко развернулась и в два шага преодолела разделяющее нас расстояние. «Не смей вставать у меня на пути!» Тихо и едва слышно предупредила я. «С ненормальными лучше не связываться». «Как дневник матери Эмилии попал к тебе, Пресцилла?» Зарокотал за спиной голос Вереса. цела фыркнула и неожиданно завизжала то ли от страха, то ли от злости прямо мне в лицо. «Украла! Я его просто стянула из чемодана этой малохольной когда она уезжала в Академию. Все ей и дары Академии. Ты ее больше любишь. И бабушка. Даже Сорель выбрал ее. Все ей одной. А как же я? Разве это справедливо?» Я смотрела на девицу и не понимала, почему люди не ценят того, что у них есть. У этой девушки было высокое социальное положение, красота, богатство, полноценная семья. Все дороги перед ней открыты. Так почему она завидовала затюканной Эмилии вместо того, чтобы наслаждаться жизнью и радоваться каждому дню? Утопая в жалости к себе, девушка окончательно раскисла и, разрыдавшись, рванула прочь, придерживая подол платья. «Я очень хочу покинуть это место», произнесла я устало, смотря вслед сестре Эмилии. «Хочу домой». Может, пойдём? Сил уже ни на что не оставалось. Всё, о чём я мечтала — вернуться в приют и забыть этот день, как страшный сон.